Прочтите о том, как Тристрам встретился с Изольдой. Мы вновь возвращаемся к сэру Тристраму, который тоже был ранен и настолько обессилел, что едва стоял на ногах. У него началась лихорадка, его била дрожь, и он прилег на невысоком холме, стекая кровью. Но тут король Марк приплыл по морю к этому острову и вместе со своими лордами явился воздать честь своему рыцарю. Он отвез Тристрама на корабле в Тинтаджиль, и там юного рыцаря уложили в мягкую постель. Осмотрев его раны, король заплакал. «Помоги мне, Боже!» — сказал он. «Я бы отдал свои земли, только бы спасти племянника». Более месяца пролежал Тристрам. Первым ударом Мархаль тяжело ранил его, а он еще не знал, что меч Орландца был отравлен. Короли весь двор сильно горевали, потому что боялись, как бы Тристрам не умер — Призвали множество лекарей и хирургов, но никто не мог его исцелить. Однажды ко двору пришла мудрая женщина и расспросила о недуге Трестрама. Она откровенно сказала королю и самому Трестраму, что раненый не излечится, пока не попадет в ту страну, где изготовили яд. Там ему помогут, а больше нигде. Итак, король Марк велел снарядить корабль, и Тристрам отправился в Ирландию, в страну, которая стала причиной его страданий. Он взял с собой свою арфу. Примечание. Тристрам, живущий в гораздо менее цивилизованной стране, чем король Артур, оказывается культурным героем и даже героем-просветителем. Он единственный получает образование, за которым отправлен ко французскому двору, Играет на музыкальном инструменте, разбирается в псовой и соколиной охоте настолько, что составляет по ним учебники. Конец примечания. Добрый ли судьбой или злой он высадился поблизости от замка, где жил король Энгвиш со своей королевой. На берегу Трестрам сыграл на арфе такую прекрасную мелодию, равной которой в Ирландии никогда не слыхали. Тут же до короля дошел слух о раненом рыцаре, который чудесно играет на арфе. Король распорядился прислать к нему этого человека. «И пусть его раны осмотрят», — велел он придворным. Первым делом король спросил у Тристрама его имя. Тристрам проявил осторожность. «Мое имя», — сказал он, — «сэр Трамтрист. Я из страны Лионес. Эти раны я получил в поединке за благосклонность дамы». «Обещаю, — сэр», — отвечал король, — «Вам окажут любую помощь, какая будет в моих силах. Я вам сочувствую, я сам только что получил тяжкую рану, утратил лучшего в мире рыцаря, его звали Мархальд. Доводилось ли вам слышать о нем? Я расскажу, как это произошло». Сэр Тристрам продолжал притворяться. Он выслушал рассказ и выразил королю сочувствие, хотя знал правду лучше, чем сам король. Энгвиж благосклонно принял юношу и поручил его заботам своей дочери. Звали ее Изольда Прекрасная, и в ту пору она превосходила красотой всех женщин в мире. Она также слала опытной целительницей и сумела отыскать я, оттаившиеся в ране. Как и предсказывала мудрая женщина, Изольда исцелила Тристрама. Тристрам полюбил Изольду и научил ее тайно Марфы, и она полюбила Тристрама. Был другой рыцарь, сэр Паламид Сарацин, который давно любил Изольду и дарил ей множество подарков. Тристрам видел это и ревновал. Когда же Изольда сказала ему, что ради нее Паламид решил креститься и стать христианином, ревность Тристрама разгорелась пуще прежнего. Так случилось, что король Энгвиш устроил турнир и отправил гонцов Уэльс в Шотландию, Англию, Францию и Британию, созывая достойных бойцов. Примечание в соответствии с исторической ситуацией Британь понимается как территория, отдельная от Франции. Мэлори перечисляет территории, в его время тесно связанные с Англией. Конец примечания. Услышав об этом, Изольда пошла к Тристраму и предложила ему принять участие в турнире. «Прекрасная дама», — ответил он, — «я все еще слаб, а если б не ваша забота, был бы уже мертв». Что же делать, вы сами знаете, что я не сумею преломить копье. — О, сэр Трамтрист, — сказала она, — что вы такое говорите? Меня известили, что сэр Поламид непременно будет на турнире. Прошу вас, измените свое решение, иначе награда достанется сэру Поламиду. Возможно, и так, госпожа. Но я очень молод, и в первом сражении едва не погиб. Все же я склоняюсь перед вашей волей. Я приму участие в турнире, однако с одним условием. Вы никому не откроете, что я тоже выйду на поле. Рискну своей жалкой особой ради вас. Быть может, сэр Паламид ощутит на себе силу моего копья. Сделайте все, что сможете, сказала она. Я добуду вам коня и оружие. Как пожелаете, я полностью в вашем распоряжении. Итак, так, в день турнира, сэр поломит, сражавшийся под черным щитом, выбил из седла многих рыцарей. Тристрам же пока держался в стороне. Когда король Энгвиш спросил его, отчего он не вступает в бой, он ответил ему, как и Изольди. «Я недавно был ранен, и пока не решаюсь сражаться с ним». На турнир явился воин из числа придворных короля Мелиодеса, отца Тристрама. Звали его Эбес Достославный примечание у млаия без достославной был пожом французской принцессы она послала с ним тристраму ту самую собачку которая потом сыграет свою роль в узнавании тристрама конец примечания завидев тристрам он низко ему поклонился изольда заметила это но промолчала она была уверена в том что тристрам человек знатный и от того еще крепче его любила Тристрам отвел молодого человека в сторону и просил его не раскрывать его имя. Я буду молчать, сэр, пообещал Эбис, пока вы сами не захотите, чтобы я заговорил. Скажите мне вот что: зачем вы приехали в Ирландию? Я приехал вместе с сэром Гавейном, чтобы стать рыцарем. Я хотел бы, чтобы меня посвятили вы, если это возможно. Приходите ко мне в тайне завтра поутру. Я посвящу вас в рыцаре на турнирном поле. На следующее утро сэр поломид выехал на поле, как и в первый день, и победил короля шотландцев и короля сотни рыцарей. Но тут выступил сэр Тристрам в белых доспехах и на белом коне. Он казался светлым ангелом, неспосланным на землю. Сэр поломид завидел его и поскакал прямо на Тристрама. Но Тристрам опустил копье пониже и нанес Паламиду прямой удар. Паламид рухнул на наземь, и все зрители громко вскрикнули. «Смотрите», — говорили одни, — «черный рыцарь пал», — а другие кричали, — «это упал сэр Паламид». Изольда обрадовалась, что ее отвергнутый поклонник потерпел поражение. Сэр Гавейн с девятью своими спутниками гадал, кто же может быть этот белый рыцарь, но ни один из них не решился бросить ему вызов. Одержав победу, сэр Тристран тут же посвятил Эбеса в рыцаре, и с тех пор молодой человек всюду следовал за ним. Паламид же, чувствуя себя жестоко униженным, кое-как поднялся на ноги и хотел незаметно скрыться с поля сражения. Но Тристрам заметил его и поскакал вслед за отступающим бойцом. «Обернитесь», — велел он ему, — «я снова бросаю вам вызов». Они оба выхватили мечи и набросились друг на друга. Тристрам выбил из рук Паламида меч таким сильным ударом, что Паламид склонился до земли. «Сдавайтесь», — сказал ему Тристрам, — Подчинитесь мне, или я вас убью. Сдаюсь. Вот моя воля. Прежде всего, под страхом смерти, вы должны отказаться от Изольды. Вы к ней близко не подойдете. А во-вторых, я запрещаю вам носить оружие в течение года и одного дня. Обещайте мне это, или я убью вас. Такого позора я еще не знал. И все же клянитесь. Сэр Паламид вынужден был дать клятву. В гневе и досаде он сорвал с себя доспехи и отшвырнул их прочь. Сэр Трестрам поехал обратно в замок, где его ждала Изольда. По пути он встретил прекрасную даму, и та любезно приветствовала его. «Кто вы?» — спросила она. «Я тот, кто нанес в поединке поражение сэру Паламиду. Как ваше имя? Не Ланселот Левоозерный? Уверена, никто другой не смог бы совершить подобный подвиг? Нет, госпожа». Не стану притворяться, будто я величайший из рыцарей. Полагаюсь на Бога, он дает мне силу. Поднимите забрала, славный рыцарь. Он поднял забрала, и дама едва не лишилась чувств. Никогда ей не доводилось видеть столь красивого рыцаря. На том она с ним распрощалась, и Трестрам поспешил в замок, где его с радостью приняла Изольда. Когда король и королева узнали, что Трестрам одолел Паламида, Они тоже обрадовались и с стали обходиться лучше, чем прежде.